Глава восемнадцатая. За дверью забринчались струны банджо, и хриплый мужской голос вывел. «Эй, крошка моя, выпьем пиво и ляжем в постели запавшей кленовой листвы. Пусть день всех святых станет доблестным стражем для честных влюбленных от громкой молвы». «Опять гыл набрался в пабе», — подумала Айрис, продолжая скатывать свечи из вощины. Маленький камушек стукнулся об оконное стекло, но хозяйка упорно не отвечала, занимаясь своими делами. Банджо вновь затренькала, сопровождая неугомонного певца. — Эй, крошка моя, я тебя зацелую, чтоб вместе гореть нам вязанкой дров. Ты слышишь? Я бешено-страстно ревную к любому нажившему пару штанов. Лучше выйти и поговорить с этим хулиганом, — решила Айрис, — а то начнет еще ломиться, и мне придется стукнуть его по башке бабушкиной сковородкой, а потом лечи его дурацкую разбитую голову. Она расставила свечи на полках и подоконниках среди вазочек с календулой и фиалками, погляделась в зеркало и поправила рыжую прядь, выбившуюся из-под косынки. На всякий случай примастила в угол метлу и отворила дверь. Лохматый черноволосый парень стоял у крыльца, пиная сапогом нижнюю ступеньку. «Ты с ума сошел, Галлахед?» возмутилась девушка. «Похоже, что целый галлон пива выдул и не поперхнулся. Зачем опять припёрся Я же тебе сто раз говорила, чтобы не ошивался вокруг меня». «И не сто раз», набычился Галл. «А всего 37 Я считал». «Но почему?» удивилась Айрис. «Чтобы прибавить к твоим отказам мой новый визит». «Совсем свеженький, как хлеб в пекарне Энн Робинсон!» — ухмыльнулся парень. «И чтобы увидеть, как яростно сверкают твои глаза, и как тебе хочется послать меня далеко и надолго!» «Иди к черту!» — засмеялась Айрис. «Заявился? Так говори без всяких глупых придумок. Зачем я тебе понадобилась?» «А то сама не знаешь!» — откликнулся хриплый голос. «Канун Самайна. Мы не будем отсиживаться по домам, опасаясь нечисти, как делали наши предки, а лихо отпразднуем. На поляне возле развалин старушки молодежь разведет здоровенный костер. Наняли волынщика из соседнего селения. К нему подтянутся и наши музыканты, доморощенные, и ты в их числе», — ехидно сказал Айрис. «То-то -то у меня стекла дребезжали от твоей превосходной игры». «Не, я только учусь!» — отмахнулся Гэл. «А на празднике будут настоящие мастера. Том и Джаред, Салли и Фил. Так наяривать станут, ноги сами в пляс пойдут. Соглашайся, крошка моя, ты же обожаешь танцевать с огнем! Я подумаю!» Кокетливо ответил Айрис. «Тогда в шесть вечера я загляну к тебе!» Кивнул парень, сорвал с клумбы белую маргаритку и засунул ее себе за ухо. «Идти или не идти? Вот в чем вопрос», — вслух сказала Айрис, переиначив на свой лад Шекспира. Надеюсь, бывший владелец «Глобуса» не оскорбится за вольную трактовку его пьесы. Размышляя об этом, она приготовила баранину с фасолью, испекла большой пирог, начиненный яблоками, сливами и орехами, достала из шкафа темно-зеленую длинную юбку с рюшами, пушистую бежевую кофточку и разложила наряд на кровати. «Так идти мне с Гэлом или остаться дома?» — спросила у своего отражения в зеркале. Судя по всему, зеркальный двойник был не прочь сплясать джигу и попрыгать через костер. «Решено!» — согласилась с ним Айрис. Поглядела на часы и обнаружила, что осталось всего тридцать минут до встречи. Надела вязаные чулки и легкие кожаные сапожки. Пустила поверх юбки широкий пояс и потянулась за белой безрукавкой, отороченной лисьим мехом. Призрак старушки выдвинулся из угла и заскользил к девушке. «О, бабуля!» — обрадовалась Айрис. «Давненько не виделись, аж с имболка. А я для тебя три свечки приготовила. С ароматом мяты, как ты любишь. Вот вернусь с праздника и сразу их зажгу». Примечание. Имболк. Традиционный кельтский праздник, отмечающий начало весны. Конец примечания. «Не ходи сегодня в лес», — прошелестил голос, похожий на шорох опавшего листа. Беда бродит по следам Галахеда, и волком кидается на каждого, кто оказывается рядом. Он потомок оборотней, хотя и не знает о силе, которая способна вывернуть его суть наизнанку. «Как интересно!» — воскликнула внучка. «Значит, не только наш ведьмовской род, но и предки Гэла играли с магией. То-то он куролесит». как место свое не найдет. — Ты меня не поняла! — возвысил голос призрак. — Нельзя приближаться к нему! Откажись, и мы вместе почтим тех, кто дал нам плоть и кровь, всех до единого. Этот день для опоминания, а не для козлинных прыжков вокруг костра. — Ну уж нет! — возмутилась девушка. — Когда меня останавливали запреты? забыла, как в детстве называла меня упертой? Я пойду с Гэлом. Хочешь ты этого или нет?» Она завернула в льняную ткань пирог и засунула его в сумку. Рядышком примостила горшок с тушеной бараниной и бутылку с вишневой наливкой. Повязала распущенные волнистые волосы зеленой шелковой лентой и разгоряченная выскочила за дверь. «Вся в меня!» хихикнула привидение и растаяла. Они шли по лесной дороге, разговаривая о пустяках. «Представляешь...» — фыркнул Гелл. «У Элис Хэллоуэй любовник стащил серебряный медальон, который та получила в наследство от матери и обменял безделушку на череп короля Артура. Он что, хотел доказать свое родство с создателем круглого стола, чтобы претендовать на легендарный меч, который в очередной раз застрял в камне?» — улыбнулась Айрис. «Ну да». — хохотнул Гэл. Черепушку ему втюхал мальком, а он — дока по части розыгрышей. Местные на его проделки давно не покупаются. Так этот прохиндей нашел жертву в лице заезжего Камива и Тот спустил все свои деньги на экспедицию к гробнице древнего короля. Приволок к дому Элис здоровенный булыжник, из которого торчит проржавевшая рукоять. Умолял на коленях открыть ему кредит. А потом... Потом белобрысая Элис лишилась семейных ценностей, — покачала головой арис «Надеюсь, серебряные ложки из буфета горево вздыхатель не упер?» «Нет! Элис его вытолкала в зашей, а затем навестила Малькума и вытрясла из него свой медальон. Думаю, что желание подшучивать у него не скоро появится. Соседи поговаривают, что Элис пришла к нему со скалкой, а вышла уже без нее». Вдалеке послышались веселые голоса и звуки скрипки, пародирующий лай сердитой собачонки. «Джаред вытворяет!» — сказал Гелл. «Услышал, как тявкает смоки возле калитки миссис Галлиган, и давай за ним повторять!» Песик надрывался до тех пор, пока хозяйка не окатила нашего скрипача ледяной водой. «Брррр!» На поляне уже горел костер, а люди раскладывали припасы для грядущего пиршества. Гэл отнес туда же большую корзину и сумку Айрис, застолбил местечко в первом ряду и помахал спутнице, приглашая занять пень, единственное кресло, возвышающееся над клетчатыми пледами, постеленными на охапке еловых лап и валежник. Едва Айрис расправила юбку, чтобы не помять ее, Галлахэт тут же устроил рядом свой зад, впрочем, стараясь не теснить соседку. «Эй, парень!» — крикнул через всю поляну кузнец Патрик. — Не как ты подковал норовистую кобылку? Гляди, чтобы на скачках она не пришла к финишу одна, потеряв по пути жакея На что мне смирно это? — откликнулся Гэл под общий хохот. — Клячи только и годны, чтобы навоз на поля возить. А пока норовистую объездишь, семь потов сойдет. Зато и она довольна, и сам молодец. Неожиданно для Айрис он прижался лицом к ее рыжим волосам и шепнул. «Давно об этом мечтал!» Отстранился, внимательно посмотрел в ее удивленные глаза и жестом фокусника выхватил из кармана румяное яблоко. «Поточи зубки, оно спелое, страсть какое сладкое!» Айрис улыбнулась, откусила с хрустом и протянула яблоко Гэлу. «Давай со мной на пару!» Если уж искушаться, то вдвоем. Галлахет отхватил от плода половину и причмокнул губами. Удачно праздник начался! Сочная девушка рядышком, сочное яблочко уже во рту. Что еще сочного достанется? Наверное, жизнь, — ответил Айрис. В костер подбросили веток, и он запылал, заставляя людей поверить в свои силы. А значит, и во весь род человеческий. прошедший путь от страха перед неведомым до признания близости с богами. В огонь вылили чарку медовухи, пожелав ему. «Не для пьяни, а для радости!» Взяли от него горящие ветки и зажгли в стороне еще несколько небольших. Плеснули вина на землю, чтобы угостить предков. «Пусть будет благо тем, кто творил до нас!» сказала Айрис, поднимая стакан с вишневой наливкой. «Пусть будет благо тем, кто создаст после нас!» — подхватил Галахат. «Пусть будет благо всем мирам, видимым и незримым, существам, похожим на нас и совсем иным!» — продолжила девушка. «Пусть будет благо для тебя и для меня!» — сказал мужчина, целуя ее в губы. «Во веки веков!» — застонала волынка, напоминая о кельтском узле. Огромным сердцем застучали барабаны, запела флейта, нежно зазвучала скрипка, метнулись танцующие тени, похожие на нечисть, которой тоже хочется лакомиться не страхами, а настоящими живыми страстями. Мир выплясывал, зная, что впереди зима, и поэтому нужно запастись теплом вплоть до цветения терна».